Глава пятая Кварату не понадобилось много времени, чтобы отыскать письмо Парселяна. Стоило ему зайти в комнату, как он заметил, что золотая шкатулка на туалетном столике стоит не так, как стояла в прошлый раз. Осмотр выдвижных ящиков ничего жрецу не дал, и Кварат приступил к шкатулке. В его распоряжении был универсальный ключ-отмычка, подходивший к любому шкафу, к любому ларцу и к любой двери храма, поэтому шкатулку он открыл без труда. Понять обнаруженное там письмо оказалось совсем непросто. Кварат обладал феноменальной памятью и, единожды прочтя его, запомнил дословно. При этом ему сразу стало ясно, что потребуется немало времени, прежде чем он постигнет истинный смысл прочитанного. Кварат рассеянно сложил бумагу и, бросив ее на дно шкатулки, тщательно установил последнюю на прежнее место. После этого он без всякого интереса порылся в платяном шкафу и заглянул в сундук. Ничего не найдя, Кварат вышел из комнаты кресании и задумчиво направился к себе. Содержание письма настолько озадачило и смутило Кварата, что он отменил все ранее назначенные встречи, а неотложные дела возложил на плечи подчиненных. Уединившись в своем кабинете, он несколько раз мысленно воспроизвел письмо, вдумываясь в каждое слово и в каждую фразу. В конце концов, ему удалось кое-как разобраться в этом странном документе, хотя некоторые моменты так и остались загадкой. Тем не менее, он смог составить предварительный план действий. Три вещи были абсолютно ясны Кварату. Во-первых, молодая женщина, являясь посвященной Паладайна, каким-то образом была связана и с практикующими магами, что давало основания подозревать ее в злом умысле. Во-вторых, королю-жрецу грозила страшная опасность. Это было неудивительно, так как маги имели все основания бояться и ненавидеть этого человека. В-третьих, молодой человек, которого арестовали возле тела Крисании, несомненно являлся наемным убийцей, а молодая женщина – его соучастницей. Придя к этому заключению, кварат мрачно улыбнулся и поздравил себя с тем, что прозорливо предпринял превентивные меры. Карамон, так звали молодого человека, попал в такое место, где никто не был застрахован от несчастного случая. Что касалось Крисании, то оставаясь в стенах храма, где за ней было легко приглядывать, она вряд ли представляла собой серьезную опасность. С облегчением вздохнув, старший жрец велел слугам подавать завтрак. То обстоятельство, что король-жрец был в безопасности, по крайней мере пока, привело его в благостное расположение духа, и он принялся раздумывать о том, каким способом выведать укресание ее планы. Кварат был во многих отношениях необычным человеком. Одним и не самым последним из его многочисленных достоинств являлось редкое сочетание крайнего честолюбия с пониманием пределов собственных возможностей. Король-жрец был нужен ему, и кварат вовсе не стремился занять его место. Он купался в лучах славы своего господина, именем братства расширяя свое влияние и укрепляя собственное могущество. А укрепляя собственное могущество, он укреплял могущество и влияние своей расы. Именно эльфы с их чувством превосходства над остальными народами и внутренним сознанием собственной избранности были движущей силой братства. К огромному сожалению кварата, боги, кроме эльфов, сочли необходимым создать и другие, менее достойные расы. Например, они создали людей, которые с их короткой жизнью и привычки потакать своим желаниям малодушно поддавались многочисленным соблазнам и становились легкой добычей сил зла. Но эльфы учились справляться с этим. Если не удастся полностью истребить в мире все зло, то эльфы, по крайней мере, попробуют взять его под собственный жесткий контроль. Очевидно, что зло являлось порождением свободы, в частности свободы выбора. В первую очередь это относилось к людской расе, которая сплошь и рядом неверно использовала свою свободу, этот благословенный дар богов. Их необходимо было заставить следовать строгим правилам, точно указав, что хорошо, а что дурно, и таким образом ограничить их свободу, которой они беспрестанно пользовались себе во вред. Только так можно было призвать людей к порядку, и в конечном итоге они бы сами выиграли от этого. Что касается остальных Раскринна, Кендеров, Кварат тяжело вздохнул, Гоблинов, Гномов и прочих, то братство в лице Кварата быстро вытесняло их на необитаемые и непригодные для жизни земли, где они не смогут уже доставить никаких хлопот и со временем благополучно вымрут. Этот план был прекрасно опробован на гоблинах и некоторых других расах, которые и без того нечасто появлялись в центральных районах континента. К несчастью, кендеров никак не удавалось изолировать, и они продолжали вольно перемещаться по Крину во всех направлениях, наслаждаясь беспечной жизнью и нарушая покой его обитателей. Примерно такие мысли посетили Кварата за завтраком. Он решил не предпринимать поспешных шагов в отношении Крисании. Собственно говоря, Кварат и прежде никогда не спешил, спешка была не свойственна большинству эльфов. Чем бы они ни занимались, они ко всему подходили с вдумчивым тчанием и с завидным терпением: присмотреться, выждать и только потом действовать такова была обычная практика эльфов. В данный момент к Варату не доставало только одного более обстоятельных сведений: он позвонил в маленький золотой колокольчик, и в кабинете тут же возник послушник, тот самый, что сопровождал Денубиса к королю жрецу. Кварат отметил про себя, что его секретарь появился столь быстро и столь неслышно, словно просочился в кабинет сквозь щель под дверью, а не вошел, как входили все остальные. «Какие будут распоряжения, посвященные?» «Два небольших задания», — сказал Кварат, не поднимая головы. Он как раз писал записку. «Отнесешь это Фистендантилусу. Мы уже давно не обедали вместе, а я хотел бы с ним поговорить». «Фистендантилуса нет в храме, мой господин», — сообщил секретарь. «Я как раз собирался доложить об этом». Кварат перестал писать и смерил послушника взглядом. Нет. Нет, посвященный. Мы подозреваем, что он отбыл вчера вечером. По крайней мере, вчера вечером его видели в последний раз. Комната его пуста, и все вещи исчезли. Судя по некоторым сведениям, он уже давно намеревался отправиться в Ворецкую башню. Кажется, маги собирают конклав, но точно никто не знает. Значит, конклав, повторил кварат и нахмурился. Некоторое время он молчал, тихонько постукивая пером по краю сложенной записки. Вайрецкий лес был так далеко или все же не очень? Катаклизм. Это странное слово, которое он узнал из письма, не давало эльфу покоя. Неужели эти проклятые маги способны устроить столь великую катастрофу? При мысли об этом Кварат похолодел. В задумчивости он медленно смял в кулаке только что написанное приглашение. «Надеюсь, за его последними передвижениями проследили?» «Разумеется, посвященный. Насколько это было возможно?» В течение последних месяцев Фистандантиус не покидал храма, но вчера утром его видели на невольничьем рынке. На невольничьем рынке? Кварат вновь ощутил холодную дрожь. Что он там делал? Он купил двух рабов, посвященный. Кварат нетерпеливо поторопил секретаря взглядом. Он купил их не сам, мой господин. Сделка заключена одним из его агентов. Каких рабов он купил? спросил кварат, заранее зная ответ: Тех, что обвинялись в нападении на жрицу. Я же приказал, чтобы их продали либо гному, либо на каменоломне. Барак старался изо всех сил, да и гном не отставал, но они не могли тягаться с агентом, выбравшего тьму. Барак был бессилен, дело могло кончиться скандалом. Кроме того, агент мага все равно отправил обоих в школу. «Так», — пробормотал эльф. Все встало на свои места. Фистендантилус был настолько опрометчив, что выкупил наемного убийцу, а потом исчез. Несомненно, он отправился в башню высшего волшебства, доложить обстановку. «Но зачем магом наемник?» фистандантиус имел массу возможностей самолично прикончить короля-жреца. Кварат почесал в затылке. У него было такое ощущение, что он свернул со столбовой дороги на петляющую в болотной зыбе тропу. Жрец молчал так долго, что секретарь слегка откашлялся, пытаясь напомнить патрону о своем существовании. «Ты собирался дать мне еще какое-то поручение, мой господин?» Кварат медленно кивнул. «Да», — сказал он. И новости, которые я узнал, делают его еще более важным. Мне необходимо переговорить с гномом, устрою это немедля». Послушник поклонился и вышел. Ему не нужно было спрашивать, кого имел в виду кварат. В старе был только один гном. Никто не знал толком, кем был раньше Арак камниет и откуда он взялся. Сам он никогда не вспоминал о своем прошлом, а когда речь об этом заводили другие, скалился так злобно и яростно, что тема исчерпывалась сама собой. Тем не менее, о нем ходило немало слухов, из которых следовало, что Арак был выходцем из Тарбордина, древней страны горных гномов, где он совершил преступление столь тяжкое, что сородичи обрекли его на изгнание. Никто не знал, что это могло быть за преступление, и никто, как правило, не озадачивался тем фактом, что гномы никогда и ни за какое преступление не наказывали изгнанием. Даже смертная казнь считалась у них менее строгой карой. Согласно другим версиям, Арак на самом деле принадлежал к Деварам, племени злобных гномов, которых собственные сородичи истребили почти поголовно, а уцелевшие вынуждены были влачить жалкое существование глубоко в недрах земли. Несмотря на то, что Арак не был похож на Девара и никогда не поступал как Девар, версия эта была популярна во многом из-за того, что любимым и единственным товарищем гнома был свирепый великан-людоед. По иным же сведениям выходило, что Арак родился вовсе не на Ансалоне, а прибыл сюда откуда-то из-за моря. Выглядел он, как самый злобный представитель своего племени. Ужасные шрамы пересекали его лицо сверху вниз, и от этого казалось, что гном постоянно ухмыляется. Он был коренаст, широкоплеч, и на теле его не было ни единой унции жира. Двигался орак с грацией дикого кота, а когда останавливался, то ноги его словно врастали в землю. Хоть он и был пришлицом, но жил в Истаре уже так давно, что никто не видел разницы между ним и местным уроженцем. Он и великан по имени Раак попали на игры еще в те времена, когда зрелищные бои проводились по-настоящему. Оба довольно быстро стали любимцами публики. До сих пор и старцы вспоминали, как Арак и Раак победили могучего Минотавра Дармурка. Минотавр швырнул гнома через окружавшую арену стену, после чего Раак в приступе неистовой ярости поднял Минотавра над землей и, не замечая жестоких ран, которые наносил ему Дармурк, насадил его на огромный кол, торчавший посреди арены и называвшийся «Шпиль свободы».